13. После праздника сбора урожая чайки улетели подальше от моря, а Джим Лоткинс из скалы поступил батраком на ферму видения. Это был худой, жилистый паренек с необычайно сильными руками. Из-под шапки у него торчали уши, будто листья конского щавеля. Ему было 14 лет. Над губой пробивался пушок, нос усеивали черные точки угрей. Он радовался тому, что будет работать не дома. Крещен он был совсем недавно. Амос учил его обращаться с плугом. Мэри тревожилась из-за того, что лошади слишком большие, а Джим слишком маленький. Но вскоре тот научился разворачиваться у лесополосы и проводить по полю ровную борозду. Для своего возраста Джим казался очень шустрым, но когда нужно было чистить лемех, делался медлительным и Амос ругал его ленивым заморышем. Спал он на сеновале на соломенном тюфике. Амас говорил, «Я сам спал на сеновале, когда был мальцом, а теперь пусть и он там спит». Его любимым занятием было ловить кротов-роек, как он называл их на роднорский манер, а кротовины-ройка кучками. Когда близнецы, принаряженные, уходили по утрам в школу, Он перевешивался через ворота и насмехался. «Эй, вы! Прилезались, как ройки!» Он брал с собой близнецов на разные вылазки, и они выискивали что-нибудь полезное. Однажды в пасмурную субботу они собирали каштаны в Леркинхолпском парке. Вдруг в воздухе раздался свист кнута и показалась мисс Нэнси Бикертон верхом на черном гунтере. Они спрятали за ствол дерева и осторожно выглядывали оттуда. Она проехала так близко, что они хорошо разглядели ячеистую сетку, скреплявшую пучок золотистых волос на затылке. Потом лошадиный круп скрылся в тумане, и все, что осталось от мимолетного видения, это кучка дымящегося навоза на жухлой траве. Бенджамин никак не мог понять, почему отжима всегда так гадко пахнет. Наконец он набрался смелости и заявил ему. «Знаешь что? Ты сильно воняешь!» «Это не я!» — возразил Джим и загадочно добавил. «Другой!» Он повел близнецов к лестнице на сеновале, порылся в соломе и вытащил мешок, в котором что-то извивалось. Развязал веревку, и оттуда высунулся маленький розовый нос. «Мой хорек!» — сказал Джим. Они пообещали не проболтаться про Харика. На коротких каникулах, пока Амос и Мэри были на рынке, все трое тайком сбежали в крольчатник в нижней Брехве, прихватив сети. Им удалось поймать трех кроликов, но увлекшись, вовремя не заметили, как из-за горы наползают черные тучи. Разразилась гроза, посыпался град, мальчики прибежали домой насквозь промокшие и, продолжая дрожать, Сели греться у очага. толочи. Выругалась Мария, когда вернулась и увидела их мокрую одежду. Она накормила их кашей, дала довера в порошок и отправила в постель. В полночь зажгла свечу и прокралась в детскую. Малышка Ребекка спала с куклой на подушке и большим пальцем во рту. На соседней кровати братья храпели в унисон. «Как то мелкие?» Амос перевернулся на другой бок, когда она забралась обратно в постель. «Хорошо», — ответила она, — «с ними все хорошо». Но на утро у Бенджамина был нездоровый вид. Его явно лихорадило, и он пожаловался на боль в груди. К вечеру боль усилилась. На следующий день появились спазмы. Он начал выкашливать комочки твердой слизи цвета ржавчины. Бледные, как обладка для причастия. С пятнами лихорадочного румянца на щеках он лежал на взбугренной постели и слушал, не шуршит ли материнская юбка, не топает ли его брат по лестнице. Впервые в жизни близнецы улеглись спать врозь. Пришел доктор Булмер и поставил диагноз — воспаление легких. Две недели Мэри почти не отходила от постели Бенджамина. Она поила его с ложечки сиропом из лакричного корня с бузиной и при малейших признаках оживления пичкала заварным кремом и ломтиками тостов с маслом. Иногда он хныкал. «Мама, когда я умру?» «Я тебе скажу, когда», — отвечала она. «Еще очень не скоро». «Хорошо, мама», — шептал он и тихонько засыпал. Иногда больного навещал старый Сэм и молил Бога прибрать его самого вместо внука. А потом, ни с того ни с сего, в первый день декабря Бенджамин сел в кровати и объявил, что ему страшно хочется есть. К Рождеству он уже совершенно ожил, хотя болезнь сильно изменила его. «Теперь мы знаем, который из них двоих Бенджамин», — говорили соседи. «Он такой чахлый бедняга». Действительно, мальчик весь как-то сутулился, ребра выпирали гармошкой, глаза ввалились. Он дважды падал в обморок в церкви. Его преследовали мысли о смерти. Когда наступили теплые дни, он обходил леса и подбирал мертвых птичек и зверушек, чтобы похоронить по-христиански. У дальнего конца капустной грядки Бенджамин устроил миниатюрное кладбище и каждую могилку отмечал крестом из веточек. Теперь, когда они шли куда-нибудь вместе с Льюисом, он старался идти не вровень с ним, а отставать на шаг, ступать по его стопам, дышать воздухом, которым уже дышал его брат. В те дни, когда ему не здоровилось и не было силы идти в школу, он ложился на Льюиса в половину матраса и укладывался головой в ямку, оставленную на подушке головой брата. Однажды дождливым утром, когда в доме стояла необычная тишина, Мэри услышала, как наверху скрипнула половица и поднялась на второй этаж. Открыв дверь спальни, она увидела своего любимого сынка, закутавшегося до подмышек в ее зеленую бархатную юбку. Ее свадебная шляпка закрывала ему пол лица. «Тс, ради бога!» — прошептала она. «Только не показывайся на глаза отцу!» Она услышала, как сапожные гвозди клацают по полу кухни. «Снимай все это, живо!» И смоченной губкой она принялась стереть Бенджамина, чтобы смыть запах деколона. «Обещай, что больше никогда не станешь так делать!» «Обещаю!» — ответил он и спросил, можно ли ему испечь для Льюиса пирог чаю. Он растер сливочное масло, взбил яйца, просеял муку, а потом смотрел, как образуется румяная корочка. Затем, пропитав два коржа малиновым джемом, Покрыл верхний слой сахарной глазурью. Когда Льюис с волчьим аппетитом вернулся из школы, Бенджамин с гордостью принес к столу готовый пирог. Льюис откусил, и его брат затаил дыхание. «Вкусно», — сказал Льюис. «Очень вкусный пирог». В болезни Бенджамина Мэри увидела повод дать ему образование получше и взялась обучать его сама. Они вместе читали Шекспира и Диккенса. Поскольку Мэри изучала когда-то латынь, она взяла у Викария латинскую грамматику, словарь и несколько книг полегче. Цезаря, Тацита, Цицерона, Вергилия. А вот Оды Горация им, конечно же, были не по зубам. Когда Амос принимался ворчать, она прерывала его. «Ладно, перестань. Уж один-то книжный червь может вырасти в нашей семье?» Но тот только пожимал плечами и возражал. Ничего хорошего из этого не выйдет. Против образования как такового он ничего не имел. Его беспокоило другое. Он опасался, что его сыновья вырастут чересчур грамотными и не захотят остаться на родной ферме. Ради поддержания мира в доме Мэри часто укоряла своего ученика. «Бенджамин, сейчас же ступай и помоги отцу!» тайне же ее переполняла гордость, когда сын, не отрывая глаз от книги, отвечал «Ну, мама, разве ты не видишь, что я читаю?» Ее ждал приятный сюрприз, когда викарий, проверив его познание, сказал «Я уверен, что у нас подрастает будущий ученый». Однако неожиданностью для всех стала реакция Льюиса. Он дулся отлынивал от обязанностей. Однажды глубокой ночью Мэри услышала какую-то возню на кухне и застигла там Льюиса. С покрасневшими глазами он сидел при свече с одной из книг, по которым занимался брат, и пытался извлечь из нее хоть какой-то смысл. Хуже того. Между близнецами начались препирательства из-за денег. Свои сбережения они хранили в глиняной свинье копилке. И хотя им без слов было понятно, что монеты, лежавшие в ее брюхе, принадлежат им обоим, когда Льюис захотел разбить копилку, Бенджамин отрицательно качал головой. За несколько месяцев до этого, перед началом футбольного матча, Льюис передал свои карманные деньги на хранение брату. Для инвалида игра в футбол была слишком буйной. И с тех пор повелось, что Бенджамин контролировал все расходы. Бенджамин не разрешал купить брату водяной пистолет, да и вообще редко позволял ему истратить хоть фартинг. Потом неожиданно у Льюиса проснулся интерес к авиации. На уроках естествознания мисс Клифтон рассказала о перелете месье Блерио через Ла-Манш. Глядя на ее рисунок на доске, близнецы представили себе моноплан чем-то вроде механической стрекозы. Однажды в понедельник. В июне 1910 года мальчик по имени Альфи Бафтон вернулся после выходных в школу с сенсационным известием. В субботу родители взяли его на авиационный парад, проходивший во время сельскохозяйственной выставки Вустера и Херрифорда. И там он собственными глазами увидел не только моноплан Блерио, но и его крушение. Всю неделю Льюис с нетерпением ждал следующего выпуска «Хэрифорд Таймс», но разворачивать газету запрещалось, пока ее первым не прочитает отец. Амос стал читать ее после обеда, вслух. Казалось, прошла целая вечность прежде, чем он дошел до катастрофы. Первая попытка авиатора взлететь потерпела фиаско. Машина поднялась в воздух всего на несколько футов и рухнула на землю. Толпа зрителей за улью люкала и принялась требовать свои деньги назад. После чего летчик Сорвиголова убедил полицию расчистить взлет на посадочную полосу и сделал вторую попытку взлететь. Машина снова поднялась, на этот раз выше, а потом вдруг отклонилась от курса вправо и разбилась недалеко от цветочного павильона. Пропеллер, способный совершать 2700 оборотов в минуту, Продолжал читать Амос, сделая драматические паузы. Наносил удары направо и налево. Было ранено несколько зрителей, а некая миссис Пит из Хинлипа, доставленная в Устерскую больницу, скончалась от полученных повреждений. «Что поразительно!» — тут Амос понизил голос на октаву. Спустя три четверти часа после катастрофы на территории выставки очень низко пролетел лебедь. Его грациозный полет, казалось, окончательно посрамил неудачливого авиатора. Прошла еще целая неделя, прежде чем Льюису разрешили вырезать ту заметку, проиллюстрированную тонкой штриховой гравюрой, и приклеить к себе в альбом. В итоге весь этот альбом оказался отведен для авиакатастроф. В дальнейшем коллекция вырезок росла и разрасталась, том за томом, почти до самой смерти Льюиса. Если кто-нибудь упоминал о крушениях комет в 1950-е годы или о столкновении Боингов на Канарах, он лишь качал головой и сумрачно говорил, «А я еще помню Вустерскую катастрофу». Другим памятным событием 1910 года стала их поездка к морю.